Но я только думал и ничего не сделал. А свидетелей не было, ибо они слушали Крингса, которого открывавшаяся с новостройки Даль вдохновила на речь. Я слышал, как он побеждал ветер на Эрен-Брейдштейнском направлении. Он говорил о предательстве под Курском, о несуществующей Арктике, о красной волне, от которой надо стоически заслониться. А под конец было брошено слово «Сталинград». Насаженное на цитату из Сенеки, оно прозвучало приятным предвестием победы. «Эта борьба еще не кончена!» Поскольку никто не стал аплодировать, я услыхал Линду. «Я сделаю из тебя Паулюса! Паулюса!» Внизу, возле пустотелых блоков, мы увидели Мерседес под быстро схватывавшимся бетоном. «Взгляните, доктор!» Крингс смеется. Его не пронять. Великолепно, великолепно. Что, Шлотау? Ваша инсценировка, да? м а л е н ь к а я месяц с утра пораньше. Но теперь мы квиты, верно? Смотрите же, доктор, смотрите. Не только Шлотау, который, возможно, и был-таки зачинщиком этой акции с бетоном, но и соучастники солдат ы в робах строителей превращаются в большой дружноголосый рот. Так точно, господин генерал ф е л ь д м а р ш а л Вот вам по поводу забетонированного Мерседеса. Но, может быть, пока я полощу, вам придет в голову третья возможность? Как находится такой вариант. Линда сидит за рулем Мерседеса, который стоит в ожидании позади грузовика с мокрым бетоном, потому что перед моим грузовиком и ее Мерседесом закрыт железнодорожный шлагбаум. Первый день лечения кончился в ничью. От зуба к зубу между зубами... Врач и пациент нагораживали свои противоречившие друг другу истории и теории. Иногда они отдыхали за общими рассуждениями о педагогике и зубоврачебной профилактике в дошкольном возрасте. Касались и темы Шербаум. Представьте себе, доктор, он говорит теперь во множественном числе «Мы единогласно постановили». И набросок первой его статьи «Что сделал король серебряный язык?» начинается примерно так. «Мы школьники. Мы хорошо учимся в школе. На нас можно возлагать надежды. Иногда нам хочется прыгнуть выше головы. Это можно понять. Школьникам это еще позволительно. Иногда нам вообще хочется плюнуть на все, потому что сил нет от вони. И это тоже можно понять, потому что вонь стоит и правда ужасная. И потому что мы школьники. Школьникам позволительно плюнуть на все только потому, что сил нет от вони. Жил-был король когда-то. ш к о л ь н и к и н а з ы в а л и его король серебряный язык. Но врач хотел говорить только о шербаумовском дистальном прикусе. Когда я попытался заинтересовать его делами школьницы Веро л е в а н д он отмахнулся. Это для лор-врачей. Камерный певец Рудольф Шок пел «Любовь заставляет искать любви». В первой статье Шербаума ее не напечатали. Говорилось, мы хорошего года рождения. Говорят, из нас что-то выйдет. Иногда нам ничем не хочется стать. Понять это можно. Школьники, которые не хотят стать ничем, наверняка чем-то станут. Король серебряный язык тоже ничем не хотел стать, а потом чем-то стал. Сегодня мне трудно попросту рассказать об основании бункерной церкви. Слишком много помех. Не только камерный певец и мой врач. Шербаум пользуется мной как свалкой для своих поражений. Ирмгард Зайферт повадилась ходить ко мне. Одна ученица катается по моему берберийскому ковру и заставляет меня снять очки, подышать на них, протереть стекла. Если я сейчас скажу, госпожа Матильда Крингс, сестра генерал-фельдмаршала и тетка моей бывшей невесты Зигленды Крингс, пожертвовала деньги на строительство бункерной церкви в Коблинце, то одновременно я скажу, когда мой ученик Филипп Шербаум стал редактором ученической газеты «Азбука Морзе», Ему не удалось опубликовать без купюр свою первую статью, где деятельность национал-социалиста Курта г е о р г а к и з и н г е р а сравнивалась с деятельностью борца сопротивления Гельмота х ю б и н е р а в 1942 году. Хотя Кизенгер